Егор стоял на самом носу бывшей русалки и никак не мог понять, что с ним происходит. Его бросало то в пот, то в озноб. Вероятно, это и называется отходняк. Известие о потерянном Альбатросе и погибшем Орденском вертолете. Чужой корабль на горизонте. Сумасшедшая гонка по демонтажу и уничтожению оборудования, связанного с разведкой. Все отправилось за борт, включая обвязанной цепью последний оставшийся самолет. Благо глубина под килем превышала 3 километра для местной техники недосягаемо догоняющий орденский сторожевик всех гражданских согнали с палубы в трюм с глаз долой но егора тошнило внизу он поднялся к двери подглядывал и слушал о чем говорили бубнов с орденцем и узнал у кап -3 в руках беспроводную подрывную машинку видел у саперов на испытаниях егора трясло от пережитого напряжения После своего первого боя парень долго провалялся без сознания, поэтому все прошло легче. А сейчас он пытался вспомнить что-нибудь хорошее, например, Леру. Егор улыбался, когда неведомая сила упруго толкнула в спину и швырнула его через борт. Он не захлебнулся только потому, что удар по спине перебил дыхание. Тело на рефлексах барахталось в толще воды, стремясь наверх к свету, и это ему удалось». Егор вынырнул, попытался вздохнуть, закашлялся. Воздух охотно выходил, но входить не хотел. Липкий ужас снова заворочился где-то в животе, но тело продолжало борьбу. По капельке, постепенно, с каждым выдохом маленькие порции воздуха все же проникали в легкие, пока спазм не отступил. Немного продышавшись, Егор огляделся и очень удивился. Во-первых, пропали звуки. Абсолютно. Он беззвучно дышал. Беззвучно плыл, и волны плескали в лицо тоже беззвучно. Было странно, но мозг уже объяснил для себя эту странность. Упал за борт, ушибся о воду, временно оглох, бывает. Но совершенно непонятно было другое. Корабль пропал. Только что он был, и Егор стоял на палубе, а потом бах, и нету. Бах. Был бах, причем такой сильный, что Егора скинуло в воду. «Ладно, с этим разобрались. Но где корабль-то? Корабли сразу не тонут, они медленно заполняются водой и поднимают корму. И времени проходит достаточно, чтобы все друг с другом попрощались, а Селин Дион спела песенку. В кино так, по крайней мере. А в жизни?» Вокруг плавало множество предметов, которым самостоятельно плавать не полагалось. «Вот эти спас-жилеты, например. Они лежали на полке в кают-компании. Кстати, спас-жилет – это хорошо, полезно для здоровья». Егор подплыл к ближайшему. Внезапно оказалось, что надевать конструкцию из красной тряпки и пенопласта на плаву не очень удобно. Он возился несколько минут без особенных результатов. Но тут из-под воды совсем рядом выскочил спасательный плод. Развернулся во всей своей оранжевой красе, закачался на волнах и начал медленно, но верно удаляться. «Черт! Старпом что-то там рассказывал про какие-то плавучие якоря в днище, не дающие плоту дрейфовать по ветру». Там, видимо, были какие-то другие плоты. Егор поплыл следом. Увидел, что не успевает. Бросил бесполезный спасательный жилет и ввалил кролем. Тело очень хотело жить. Очень. Он плыл уже ничего не соображая, но ноги исправно ходили ножницами, руки гребли, а голова в какой-то момент уткнулась в упругий оранжевый бок. Егор вцепился в толстый фал, опоясывавший плот по периметру, и потерял сознание. Долго провисеть, наслаждаясь неподвижностью, не получилось. Пришла очередная волна и накрылась головой. Егор вынырнул, отфыркиваясь, и поплыл вокруг плота. Вот уже вход, вот веревочная лестница. Но руки не держат. Повисел в воде, сделал еще попытку. Тщетно. Невесомое в воде тело сразу становилось тяжелым на воздухе. Настолько тяжелым, что усталые руки не справляются. «Значит, надо подключить ноги, они сильные». Егор начал подтягивать ноги, и тут правую икру задело что-то шершавое. Память услужливо напомнила про зубы здешних акул, и через мгновение парень был уже внутри плота. И снова потерял сознание. Он не видел, как из воды поднялся здоровенный черный плавник и скрылся под плотом. Раздался хлопок, запузырилась вода, плод заметно осел вниз» но тонуть вроде пока не собирался. Акула разодрала плавником не только нижний баллон, но и надувное днище плота и вырвала два плавучих якорей из четырех. Подгоняемый сильным ветром плот устремился на запад. А хищница вернулась к месту крушения. Там как раз начала выныривать новая еда. Спокойная, неподвижная. Надо спешить, пока не очнулись другие акулы, оглушенные взрывом, или не приплыли, не попавшие под взрыв соседки. «Видите, Гопкинс, как иногда бывает. Игрались русские со взрывчаткой, игрались и доигрались. Только обломки на поверхности. Правда, у них на палубе были спасательные плоты. Возможно, кто-нибудь и спасся. Попробуем их найти. Сдвинемся по ветру миль на двести. Там покрейсируем». «Конечно, сэр. Это так благородно, спасать поверженных врагов». «Если кого-то найдете, будите меня в любое время. Пойду отдохну». «Да, сэр». И Стюарт отправился в Трюм, чтобы лично поздравить боевых пловцов, которые сегодня заложили взрывчатку под корпус русского разведывательного корабля. Хорошие манеры хорошими манерами, но за погибших надо мстить. Приказ генерала так и звучал. «Сможете утопить и не засветиться? Топите!» А идеалист Гопкинс об этом знать не должен. Он, конечно, формально капитан, но реально командует кораблем совсем другие люди. Егор очнулся и выглянул наружу. Облака превратились в еле заметную киссию где-то там, в вышине. Сильный ветер неутомимо гнал плот все дальше и дальше. Внизу под плотом телепалась какая-то оранжевая тряпка. «Ну да, у плота два пояса баллонов, один лопнет, другой будет держать», – старпом рассказывал. «Пока не тонем, а все остальное завтра». Завтра. Завтра. Но на завтра стало еще хуже. Организм, видимо, потратил последние резервы и не мог их восстановить. Парня знобило, было очень холодно. Холод поднимался снизу, в то время как сверху висел раскаленный летний воздух. Старпом говорил, что у плота надувной днище? Не похоже. Полное ощущение, что прямо под тонкой прорезиненной тканью плещется холодная морская вода. Егор снял майку, шорты, разложил их на дне и лег сверху. Эта простая работа отняла столько сил, что он снова отключился. Егора разбудила очередная волна. Он вынырнул из полудремы, открыл глаза. Ничего не изменилось. Все тот же рыжий резиновый полог над головой. Все тот же бескрайний океан снаружи. Море, небо и тесный мирок спасательного плота. Вроде и оба входа раскрыты настиж, и легкий ветерок присутствует. Но все равно липкая духота и жара. Сил хватило только поднять веки. Скользнул мутным взглядом по пустынному горизонту и снова провалился в беспамятство. Конец первой части.